Глава десятая «Что вы хотите со мной сделать?» — спросил Торок, когда Ослак, связав ему за спиной руки, той же веревкой прикрутил его к столбу, поддерживавшему крышу жилища. «Что у вас на уме?» «Очень скоро ты это узнаешь», — буркнул Ослак. Финкедин хочет, чтобы все было решено к рассвету». Извернувшись, Торок увидел, что ослак и волчонка привязывает к тому же столбу коротким и прочным кожаным ремешком. От отчаяния и ужаса Торока охватил такой озноб, что даже зубы стали выбивать дробь. — Кем решено? — выкрикнул он, задыхаясь. — Кто будет решать мою судьбу? Почему мне самому нельзя при этом присутствовать и защищать себя? Что это за люди собрались там, у костра? Уй. вскрикнул Ослак, сунув в рот укушенный волчонком палец. Финкедин послал гонцов, и они созвали людей на совет племен. Надо решить, как быть с этим медведем. Ну, а теперь и с тобой тоже. По прикидкам Торака, у большого костра собралось человек двадцать, а то и тридцать, мужчины и женщины. Их лица, освещенные неровным пламенем костра, явно ничего хорошего ему не сулили. «Все должно быть решено к рассвету. Значит, ему необходимо каким угодно способом выбраться отсюда еще до рассвета. Но как? Ведь он крепко привязан к столбу, у него отняли оружие и все его вещи. Даже если ему и удастся освободиться от пут» то стоянка хорошо охраняется. С наступлением темноты вокруг поляны разожгли костры, и вооруженные копьями и берестяными дудками мужчины ходили между кострами, сторожа покой племени. Финкедин явно не желал дать медведю ни малейшей возможности застать людей врасплох. Ослак снял сторока башмаки, связал ему на всякий случай лодыжки и ушел а башмаки его унес с собой. Торок не мог слышать, что говорили собравшиеся у костра, но он, по крайней мере, мог их видеть благодаря тому, что был привязан у самого входа в жилище. Жилище имело довольно странную конструкцию. У задней его стены крыша, крытая оленями шкурами, опускалась почти до земли, зато передней стены в жилище вообще не было, только широкая поперечная балка, Которая, похоже, служила для того, чтобы преграждать путь дыму, поднимавшемуся над костром, разложенным у самого входа в жилище, но при этом удерживать тепло, проникавшее внутрь. Напряженно вслушиваясь и пытаясь понять, что происходит у большого костра на поляне, Торок видел, что собравшиеся по очереди встают, что-то говорят и явно спорят друг с другом, Особенно яростно спорили широкоплечий мужчина с огромным метательным топором в руках, женщина с длинными волосами цвета лесного ореха, одна прядь которых была выкрашена красной охрой, и какая-то девушка с безумными глазами и облепленным желтой глиной черепом, даже издали казавшимся шершавым, как дубовая кора. фин Кедина торок разглядеть не смог зато в стороне от остальных заметил старую колдунью. Она скрючилась на земле и следила за огромным вороном с блестящим оперением, который бесстрашно бродил по поляне и время от времени издавал хриплое кра. «Интересно», — думал Торок, — «это и есть хранитель их племени. И что же он советует старухе? Предлагает выпотрошить меня, как лосося, или надеть на вертел, как зайца?» Тороку еще не доводилось слышать, чтобы в лесных племенах совершали человеческие жертвоприношения. Такие обычаи существовали разве что в далеком прошлом, когда после прихода Великой Волны наступили тяжелые времена. С другой стороны, он никогда в жизни не слышал и о племени ворона. Финкедин хочет, чтобы все было решено к рассвету, слушающий, отдаст кровь своего сердца в священной горе. Знал ли отец об этом пророчестве? Нет, отец не мог так с ним поступить, не мог послать своего сына на смерть. И все же отец заставил Торока поклясться, что он отыщет гору, и он сказал, «Постарайся не возненавидеть меня за это». Потом, потом, когда узнаешь. К действительности Торока вернул шершавый язык волчонка. Тот лизал ему руки. Волку явно нравился вкус сыромятной кожи, И Торок ощутил в душе искорку надежды. Если заставить волчонка не лизать ремни, а кусать их. Но пока Торок размышлял, как сказать это по-волчьи, От большого костра к нему направился какой-то мужчина. Это был Хорд. Торок в ужасе зарычал на волчонка, приказывая немедленно прекратить возню с ремнями, но волчонок был слишком голоден и не обратил на это предупреждение никакого внимания. Впрочем, волчонок Хорда совершенно не интересовал. Он остановился у небольшого костерка, горевшего перед входом в жилище, и гневно уставился на Торока грызя ноготь большого пальца. «Ты никакой не слушающий, — рявкнул он, — и никак не можешь им быть. «Вот и скажи это всем остальным, — огрызнулся Торок. «Разве какой-то мальчишка способен убить этого медведя? Мы в твоей помощи не нуждаемся. Я и сам могу это сделать. Я могу спасти все племена». «Вряд ли тебе представится такая возможность, — сказал Торок». Он чувствовал, что волчонок начинает теребить сыромятные ремешки своими остренькими передними зубами и стоял очень спокойно, чтобы не спугнуть звереныша. В душе он просил одного. Только бы Хорт не вздумал заглянуть ему за спину. Но Хорт, похоже, был слишком возбужден, чтобы заметить что-то подозрительное. Он молча метался перед Тороком, потом вдруг остановился и снова повернулся к нему. «Ты ведь его видел, верно? Ты видел этого медведя?» Торок удивился. «Ну да, видел. Он ведь отца моего убил». И Хорт, настороженно оглянувшись через плечо, прошипел. «Я тоже его видел!» «Где? Когда?» Хорт вздрогнул, словно ожидая внезапного удара, но ответил. «Я довольно долго жил на юге» племени благородного оленя. Учился там колдовству. Саеун, он мотнул головой в сторону сталой колдуньи, по-прежнему беседовавшей с вороном. Этого хотела! Хорт снова принялся терзать ноготь большого пальца, уже и без того изгрызенный до крови. Я был там, когда этого медведя поймали, и видел, как все случилось. Торок во все глаза смотрел на него. — Что значит «случилось»? — выдохнул он. Но хорт не ответив, отошел от него к большому костру. Миновала полночь. Взошла ущербная луна, а совет племен все продолжался. Волчонок по-прежнему лизал и теребил зубами ремешки, которыми были связаны руки Торока, но узлы были крепкие и такому малышу они, похоже, пока были не по зубам. — Не останавливайся! — беззвучно молил торок волчонка. — Пожалуйста, не останавливайся! Ему было слишком страшно, так что голода он почти не чувствовал. Но в схватке с Хордом он получил немало ран и ушибов. К тому же болезненно ныли плечи, руки и ноги, ведь он давно уже стоял у этого столба связанный. Даже если волку удастся разгрыть ремни, вряд ли у него торока хватит сил, чтобы убежать достаточно далеко. А, впрочем, он вряд ли сумеет хотя бы мимо сторожей проскользнуть незамеченным. Из головы у него не шли слова Хорда. «Я видел, как все случилось». Из рассказа Хорда он почерпнул и еще кое-какие полезные сведения. Хорда посылали учиться к колдунам племени благородного оленя, и мать Торака тоже была из этого племени. Матери он не знал, она умерла, когда он был совсем маленьким. Но если племя ворона дружит с племенем его матери, то, может быть, ему удастся уговорить их отпустить его и волка? Снаружи послышались быстрые шаги. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то увидел, как волк грызет его путы. Торок едва успел предупреждающе фыркнуть. К счастью, на этот раз волчонок тут же повиновался. И перед ним возникла Рен. Она оживала жареную заячью ногу. Ее острый взгляд сперва скользнул по волчонку, с самым невинным видом, сидевшему в темном углу. Потом она с ног до головы с большим подозрением осмотрела Торока. Он сердито на нее глянул, взглядом требуя, чтобы она не подходила к нему слишком близко. Мотнув головой в сторону собравшихся, он спросил, присутствуют ли на Совете люди из племени Волка. Рен покачала головой. — Из этого племени мало кто в живых остался, так что не надейся, тут тебя на волю. Никто не выпустит. Торок промолчал и незаметно подергал ремень, стягивавший его кисти. Ремень немного ослаб, как это всегда бывает с сыромятной кожей, если ее намочить. Ах, если бы эта Рен поскорее убралась отсюда! Но она упорно не желала никуда убираться. «Никого из племени волка здесь нет», — повторила она, — откусив новый кусок зайчатины. Зато представителей других племен хватает. Вон, смотри, желтая глиняная голова из племени Зубра. Их племя живет в самой чаще леса и вечно молится своим духом-покровителем. Они и считают, что и сейчас нужно просто попросить о помощи великого духа. А этот человек с топором из племени Кабана Он предлагает устроить в лесу большой пожар, чтобы огонь стоял стеной, и так отогнать медведя к морю. Женщина с красной прядью в волосах? Она выкрасила волосы кровью земли из племени благородного оленя. Но я так и не поняла пока, что она предлагает. С людьми из этого племени никогда ничего нельзя сказать наверняка, — Чего это она так разговорилась? — думал Торок. — Чего ей от меня нужно? Но решил все же поддержать разговор, чтобы отвлечь внимание Рен от волчонка, и сказал. — Моя мать тоже была из племени благородного оленя. Может быть, эта женщина ее знала. А вдруг она какая-нибудь моя родственница? Вполне возможно. Она сказала, что не знает тебя. И не собирается тебе помогать. Торок минутку подумал и спросил. Ваше племя ведь дружит с племенем благородного оленя, верно? Твой брат сказал, что учился у них колдовству. Ну и что? Он он сказал еще, что видел, как все случилось. Ну, с тем медведем. Что? «Случилось. Ты не знаешь?» Рен, прищурившись, недоверчиво посмотрела на него. «Мне очень нужно это знать», — сказал Торок. «Он убил моего отца!» Рен изучала обглоданную заячью ногу. «Хорда отдавали туда на обучение», — начала она. И в голосе ее послышалось затаенное презрение. «Знаешь, что это значит?» «Человека отсылают в другое племя, чтобы он завел там друзей и, возможно, выбрал себе жену». «Я слышал об этом обычае», — сказал Торок. Волк у него за спиной снова жадно обнюхивал кисти его рук, стянутые ремнем. Он попытался пальцами оттолкнуть его морду, но это не помогло. «Только не сейчас», — подумал он. «Пожалуйста, только не сейчас». Он прожил у них... «Девять лун!» — сказала Рен, выискивая на заячьей косточке кусочки мяса. «Они самые лучшие колуны во всем лесу, потому он к ним и пошел». Губы ее насмешливо изогнулись. «Хорт любит быть самым лучшим». Она вдруг нахмурилась. «А что это делает твой волчонок?» «Ничего», — чересчур поспешно заявил Торок а волку беззвучно сказал по-волчи «Перестань! Уходи прочь!» Но волчонок, разумеется, его не послушался. Торок сделал вид, что ничего не случилось. Снова посмотрел на Рен. И что же было потом? Она снова подозрительно прищурилась. «А почему ты спрашиваешь? А почему ты вдруг решила поговорить со мной?» Рен тут же замкнулась. Она умела владеть собой не хуже Финкедина. Кедина. Задумчиво выковыривая застрявший между зубами кусочек мяса, она некоторое время молчала, потом все же продолжила свой рассказ. Хорд прожил в племени благородного оленя не так уж долго, когда к ним на стоянку пришел один незнакомец. Случайно забрел. Он был из племени Ивы, калека и увечья получил во время охоты. Во всяком случае, он так сказал. Люди из племени оленя приняли его. А он... Рен запнулась, и вдруг показалось Тороку даже младше его самого, и совсем не такой уж уверенный. Он их предал. Он был не просто несчастным бродягой. И очень хорошо разбирался в колдовстве. Он устроил в лесу тайник и вызвал туда какого-то злого духа и заключил его в тело медведя. Она помолчала. А Хорт обо всем узнал, но было уже слишком поздно. Тени в лесу за жилищем стали, казалось, еще глубже и темнее. Где-то пронзительно взвизгнула Иса. «Но почему?» Спросил Торак, почему он это сделал, тот бродяга. Рен покачала головой. Кто знает? Может быть, хотел создать такое существо, которое выполняло бы любой его приказ? Но все получилось не так, как он хотел. Отблески костра играли в ее темных глазах. Как только тот злой дух получил тело медведя, он обрел силу и высвободился из колдовских пут. Он успел убить троих, прежде чем людям из племени благородного оленя удалось его отогнать. А тут исчез и тот калека. Торок молчал. Слышно было, как шепчутся деревья на ветру, и шуршит шершавый язык волчонка, лижущего кожаный ремень. Нечаянный волчонок прихватил зубами и руку Торока. Мальчик, не подумав, резко обернулся и сердито рыкнул на звереныша, чтобы тот впредь был осторожнее. Волчонок тут же отскочил, с улыбкой прося прощения. Рен охнула. — Значит, ты все-таки можешь с ним разговаривать? — Нет! — выкрикнул Торок. — Нет! Тебе показалось! — Я же видела! Она даже побледнела. «Значит, это правда. И в пророчестве так говорится. Значит, ты и есть слушающий?» «Никакой я не слушающий!» «Что ты ему сказал? Что ты еще задумал?» «Я же сказал, что не могу с ним...» «Я никогда не позволю тебе!» — прошипела рэн Чтобы то ни было замышлять против нас! И Финкедин меня поддержит!» Выхватив нож, она перерезала поводок, которым был привязан волчонок, подхватила его на руки и бросилась через поляну туда, где заседал совет. «Вернись!» — крикнул ей вслед торок и попытался вырваться, но ремни держали крепко. Волчонку не хватило времени, перегрызть их. Волна ужаса затопила душу Торака. Все свои надежды он возлагал на волчонка, а теперь его нет, и рассвет уже недалеко. На деревьях начинали просыпаться и чирикать птицы. Торок снова и снова пробовал разорвать свои путы. Но все было тщетно. И вдруг он увидел — что вождь Финкедин и старуха по имени Саэун встали и направились прямо к нему.